Данимира то над Харис. Сто процентная предоплата. Солдатской службы срок окончился уже, но с плеч и не л я все уже не снимаю. Стою среди хлебов на узенькой меже. Наверность. Хлеба налево, хлеба направо. Неожиданно громко запел Василий. Голос у него был хриплый и прокуренный, но мотив вытянул правильно. Это были с детства знакомые строки из песни, которую в советские времена по радио обычно пел какой-то сладкоголосый певец, поддерживаемый могучим хором. Хлеба на счастье. Хлеба на славу! Василий обвел широким жестом руки родные просторы. Миллионы ц и к а т оглушительно вторили ему. Да и то сказать, как тут не петь, сидя на пригорке и глядя вдаль на колышущиеся под горячим ветром бесконечные волнующиеся как море поля. А вот дальше не помню, сказал Василий виновато. Память уже не та, пропил всю. б е з к р а й н и х спелых нив здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава, процитировал я, так как петь всегда стеснялся, даже будучи пьяным. Красивые слова, правильные, и хлеба уродились точно на славу. Вот я и говорю самые нужные мы люди с тобой, Митька. Без нас все с голоду подохнут. Вот только не ценит нас государство. Оттого и пьем проклятую. Держи. Он подал мне мятый пластиковый стакан, наполненный водкой. В такую жару пить самоубийство, но на наше счастье было часа три-четыре свободных, чтобы оклематься. Кусты на пригорке бросали благодатную тень. На пластиковом пакете помидоры и огурцы домашние, полторы котлеты, яйцо и краюха хлеба. Более чем достаточно, чтобы поговорить по душам. Понимаешь, продолжил он начатый ранее разговор. Мы родились не там и не в то время. Вот, например, я должен был быть летчиком. Смотрю на поля и прямо вижу, как они под крылом проносятся, как цветные л о с к у т ы н а одеяли. Василий вытянул длинные ноги в потрёпанных штанинах, задумчиво пошевелил пыльными пальцами. Да только не понять тебе моих чувств, погряз ты, Митка, ь в хозяйстве. Кроме свиней и курей своих ничего и не видишь, мироед ты, Митка. ь Мне не было р е з о н а обижаться на Василия. В поселке всю нашу родню не любили, считали хапугами. Но его мечту я понимал и даже больше, чем он мог себе представить. Вот только летчиком быть не хотел. Меня всегда манило море. И глядя на поля, я видел и с к л ю ч и т е л ь н о морские волны и испытывал непреодолимое желание броситься в них и плыть, плыть в далекие дали. К сожалению, в этих волнах не водится рыба. И они не унесут тебя на другой край земли. Ну и утонуть в них никто не может, разве что забредут в поля влюбленные, охваченные почти языческой страстью, то ли друг другу, то ли к магической живородящей земле, и упадут в самую пучину пшеничной глубины, где видеть их может лишь трепещущий у самого солнца жаворонок. Меня безумно тянет к морю. Я хотел бы построить дом на берегу, чтобы в окна врывался шум в о л н А по комнатам гулял соленый ветер, и утро начиналось с криков ч а е к Иногда в наши края чудом заносят дождевые облака, рожденные над морем, и тогда над распаренной землей стоит н е з д е ш н и й й о д и с т ы й запах водорослей, как тихий привет от моей мечты. И за той мечтой о море прячется другая, еще более сокровенная, о которой я боюсь признаться не только близким, но и себе. Если бы я вытащил на свет эту упорно прячущуюся за житейскими доводами мечту, то меня бы никто не понял, только с усмешкой бы обронили. Мал ли чего тебе взбредет в голову? Но вот взбрело же и уходить никуда не собирается, а только растет и укрепляется с каждым днем. Увы, жизненная ситуация никак не способствует моей безумной с какой стороны ни погляди мечте купить яхту. и отправиться в кругосветное путешествие, хотя я и плавать то толком не умею. Единственная р е ч у ш к а в округе – к у р и ц ы в брод перейти, и пруд колхозный, где в перемешку и караси, и гуси, и чума за я м е л ю з г а в тазах и на самодельных платишках облепленные мухами плавают. И, наверное, только дети по своей наивности и жажде приключений были бы рады отправиться со мной хоть на край света. И мало говорят слова. финансовая и психологическая невозможность. Ну, с финансовой все ясно, яхта штука дорогая и мне не по карману. Психологическую проблему составляет жена, которая мало того, что боится воды, пущи смерти, но и пару месяцев назад получила должность главного бухгалтера агрохолдинга, чем безмерно гордится. А т ё щ а и тесть эти голуби мира и подавно в ы к л е в а л и бы робкие ростки моей мечты, д о в е д и симу ь знать о ней. Остальные родственники, братья и сестры, жены, семьи, я м все жили неподалеку и принимали активное участие в нашей жизни, так как все вместе содержали большие хозяйства и считались в округе кулаками. Поэтому любой из них принял бы мою мечту за шутку. А как иначе? Вот она, настоящая мечта воплоти: крепкая семья, работа, хозяйство, сад, огород. А тут какая-то блаш, яхта. Не а б р а м о в и ч перетопчешься, сказала бы теща. Что мне оставалось делать? Молча г р е з и т ь о морях и океанах, которые все время кто-то покоряет, с б о л ь ю читать новости об отважных одиночках, празднующих силу духа и преодолевающих тысячи миль на ничтожных с точки зрения безбрежности соленого пространства скорлупках. Я не мог разделить их радость. Завидуя свободе героев, я чувствовал, как будто они украли мои победы, мою страсть. и с ч а с т ь е И чем больше разрасталось наше хозяйство, тем сильнее хотелось вырваться из этой клетки. Часто я задавался вопросом, почему родился именно здесь? Неужели вся моя жизнь пройдет именно так и здесь же закончится? Скажи-ка, обратился я с вопросом к с о б у т ы л ь н и к у А ты пробовал хоть что-то сделать, чтобы стать летчиком? Глаза Василия, только что романтично глядевшие в покрытые маревом поля, в е р н у л и с ь ко мне. В глубине з р а ч к о в мелькнули веселые оранжевые искры. Конечно, что это за мечта, которую из в и д у упускаешь? Так, воздушный замок. Поступал я в летное училище, да не приняли по состоянию здоровья. у что я только не делал и даже взятку предлагал. Но т о давно было. Думаешь, я думку свою оставил? Нет. А вот пару лет назад. задружился с летчиками, что поля обрабатывают, и на хвост им упал. Летал с ними, летал, как очумелый, а потом Мишка п р о н к и н пилот, стал меня учить, и теперь я сам могу самолетом управлять. Даже несколько раз в т и х а р я за него вылетал, пока начальство не видело. Василий гордо посмотрел на меня. Я завистливо похлопал его по плечу и залпом выпил отвратительно теплую водку. Везет же людям! И где бы мне в здешних колхозах яхту найти, потренироваться у какого фермера, среди каких полей? Сжимая зубы, чтобы не проболтаться о своих чаяниях, а то Василий подумает, что вслед за ним выдумал себе мечту. Я стал собирать недоеденные куски в пакет, чтобы потом кинуть свиньям. И услышал, как он презрительно пробормотал себе поднос: "Хапуга и есть". Как я уже говорил, в поселке нашу семью не любят. считают жмотами. Жена ловко добывает бесплатный комбикорм, зерно, горючее, пользуется положением, и когда она успела стать такой? Из наивной девушки с строгательными колечками золотистых волос на затылке превратилась в з а м а т е р е в ш у ю целеустремленную с салочным огоньком в глазах бизнес-бабу. Если вы спросите, кто у вас в доме хозяин, я бы честно ответил: жена. Потому что с точки зрения родни я существо мало полезное, и т я г а т ь с я с ней на материальном фронте мне не приходится. Поэтому я плохо ли, хорошо ли, занимаюсь хозяйством в свободное от работы время. Шутка. Вот так, м у ч и м ы й невозможностью когда-нибудь осуществить задуманное, я все чаще и ярче стал представлять себе изящный силуэт моей яхты с загадочным именем Анжела Ала. л и маленькие язычки волн почтительно л и ж у щ и е ее глянцевые борта. Я поднимаю паруса, и мы с яхты отправляемся прямо в синий горизонт, посмотреть, как там дела. А если шторм, спросите вы, так это даже лучше. Здесь можно проверить себя, почувствовать силу духа, побороться не только с неподвластной стихии, но главное с собственным страхом. Погода благоприятствует, на небе ни облачка. Попутный ветер наполняет упругие паруса. Солнечные блики слепят глаза, и среди этих бликов мелькают белые чайки. Сейчас их особенно много. Наверное, идет косяк рыбы. По левому борту прошел крошечный островок, на котором, как на рисунке карикатуриста, торчит одинокая пальма. Пальма на клочке белоснежного в свете зенитного солнца песчанного пляжа. Солнце припекает не на шутку. И я скрываюсь под тентом, краем глаза заметив, как с т а й к а летучих рыб, оставляя хвостами зигзаги на воде, поспешно взлетает, спасаясь от чьей-то запоздало щелкнувшей в воздухе зубастой пасти. Синеватые тела рыбок, как маленькие сапфиры в серебре сверкнули и канули в такую же ослепительно синюю воду. Митя, Митя! Раздался вдруг как гром среди ясного неба голос жены. Я с трудом вернулся с яхты и обнаружил себя в супружеской постели. Что? недовольно спросил я. Там поилки новые для кур привезли, надо поставить. Каких еще кур? Ты чего это? удивилась жена. Ах, да, конечно, завтра сделаю. Жена оценила мою покладистость и мирно засопела, отвернувшись. Я желал бы вернуться назад в тропический полдень. Но проклятые поилки сбили меня с настроя, вернув на грешную землю. А где-то вдали яхта грустно покачивалась на воде без своего капитана. Закрепил ли я руль, убрал ли паруса? Испуганно дернулся я в кровати, но не мог вспомнить. Ничего, погода хорошая, ветер не сильный, так что далеко она не уплывет. Успокоил я себя, засыпая. Навстречу мне из мира сновидений грозным призраком. Выступила поилка для кур. Работа, работа, работа. Страда, самое жаркое время. Все нормальные люди уезжают отдыхать, а нам нельзя. Такая судьба сельское хозяйство. Свободное время будет только после сбора урожая, да и то не у меня. Я уже забыл, когда был в отпуске. Куры, свиньи, гуси, картошка, яблоки, виноград, мед, молоко, масло. Казалось бы, сам себе хозяин, посмотришь в подвалы, а там стройные ряды варенья и солений, копченые а к о р а к а колбасы, консервы, хоть атомную войну встречай. На рынке кое чем торгуем, денежка к денежке идет. Не мне, конечно, детям, их учить на ноги ставить надо, а потом женить и замуж выдавать. Они бедолаги тоже света белого не видят, хозяйство то ого-го какое. Нечего в праздности время проводить, все в семью, все в закрома. Плохого не скажу, жизнь по-своему хороша. На столе все свежее и домашнее, т ё щ и хоть и голубь мира, но пироги стряпает отменные. Только не лезут они мне в горло, руки поилки новые навешивают, а голова пути сбежать ищет. Душа ее на такую глупость подталкивает, рвется душа в море на яхту возвращает. Вчера нашел я перевод названию "Крыло ангела", вот как она называется, красиво, по-итальянски. И нельзя попасть на такой яхте в беду. Крыло ангела покроет, вынесет. Взлетит яхта птицы, там, где другое судно уже давно на дно бы пошло. Па, а можно мы с Витькой на рыбалку? Можно? Даже не спрашиваю, убрал ли у кроликов? Не подохнут без уборки пару часов? У меня все можно. Я бы тоже на рыбалку махнул. На кулу. Сын радостно подпрыгнул и обняв долговязого друга Витьку, облезший от загара рукой, увёл его к навозной куче накопать червей. Смотри недолго, а то мать придет, проверит, всё ли сделал. Не волнуйся, пап, мы только на часик другой, ответил сын, ловко выуживая из навоза длинного толстого червя. Знал бы он, где я бываю в своих мечтаниях, показался бы ему родимый пруд грязной лужей. К сожалению, ты никого не можешь пригласить в свою мечту. Это дело сугубо личное. С момента первого моего знакомства с Анжело а л л а прошло два месяца, и хотя страда завершилась, но работа не убавилась. Я все так же п а х а л и даже больше, потому что старший брат пополам с моей женой выкупили тридцать гектаров земли и озадачили меня новым фронтом работ. Само собой р а з у м е л о с ь что я должен обрадоваться, даже если со мной никто не советовался. Но теперь это меня мало волновало. Каждый день я все больше времени проводил на своей яхте. Я изучил ее вдоль и поперек и довольно ловко управлялся с парусами. Можно сказать, что погода все время благоприятствовала мне, и уже хотелось хоть маленького волнения, чтобы проверить яхту, да и себя тоже. Но в моих мечтах все так же дул легкий бриз. Также летали рыбки, спасаясь от хищников. Иногда я видел дельфинов, которые играли с яхтой, как с живым существом, устраивая гонки. Иногда проходящие на изрядном расстоянии корабли, больше й частью прогулочные, но мы никогда не общались. К тому же радиоприемник на яхте не работал. Почему я сказать не мог, хотя все тумблеры и настройки были в порядке. А на день рождения жена сделала мне шикарный подарок – мини-трактор. В глубине души я возмутился. За эти деньги можно было купить одну восьмую яхты. Но потом успокоился. У меня же есть моя Анжела, как я ее для краткости называл. Мини-трактор здорово помогал в работе, и у меня даже появилось свободное время, которое я использовал для мечтаний о морях. Но теперь передо мной встала новая задача. В капитанской рубке обнаружились навигационные карты, в которых я мало что понимал. И к тому же не знал, как называются паруса, мачты и оснастка, казалось, что это мешает продвинуться в моем путешествии дальше. После некоторых раздумий я пошел на почту и выписал журналы, каталоги и пару книг для начинающих ехцменов, и теперь с нетерпением ждал, когда же их пришлют. Каждый день заходил на почту проверить. Это не осталось незамеченным и активно обсуждалось жителями поселка, а потом дошло и до жены. После ужина, когда мы остались одни, она устроила мне форменный допрос. Что я мог ответить? Что придумал себе яхту и теперь должен изучить морское дело, чтобы на ней путешествовать? Митя, ответь по-честному. Зачем это тебе? Просто интересно, ответил я, свято храня тайну. Жена посмотрела на меня как на сумасшедшего, но больше ни о чем не спрашивала. Наконец посылка пришла. И я с внутренним трепетом занялся изучением яхтиного дела. Конечно, рутинную фермерскую работу никто не отменял, но в малейшую свободную минуту я бросался учить разницу между б э й д е в и н д о м и г а л ф в и н д о м и чем грозит оверкиль. За этим занятием моя душа постепенно пришла в гармонию, но в то же самое время я понимал, что когда достаточно вы з у б р ю т теорию, придется проходить и практику, а это может занять столько времени. что ни на что другое его не останется. Стараясь не думать о неизбежном выборе маячящем впереди, я тем не менее постепенно продвигался к моменту начала настоящих приключений. Теперь я стал разбираться в а н ж е л е которая была не только красива, но и отлично оснащена. На ее борту имелось все, включая автопилот, навигатор, телевизор и маленький камбуз с плитой и холодильником. Но По неизвестным причинам никакие электрические приборы не работали, а динамо машина была мертва, как фараон в пирамиде. Я разобрал ее, проверив каждый винтик, но, как оказалось, просто не было электрической искры, и добыть ее не представлялось возможным. Поэтому я решил сконцентрироваться на ручном управлении яхты. Мне до сих пор было неизвестно ее положение, и пришлось научиться вычислять координаты при помощи секстанта и хронометра. Они обнаружились в специальном ящике, вмонтированном в обшитую красным деревом переборку. Для этого необходимо было измерить угловые высоты солнца или звезд. Солнце уже село, а звезды пришлось измерять ночью. И вот тут мой секрет чуть не открылся. Едва я завершил записи, как мне пришлось срочно вернуться в реальность. Жена тормошила меня и довольно злобно. Кто такая Анжела? шипела она, исполненная ревности. Не знаю, ухитрил я. Наверное, что-то приснилось. Приснилось? Каждую ночь она тебе снится. Влюбился что ли? Яхты изучаешь? Анжелу зовёшь по ночам? Куда с ней собрался? Она богатая? И где-то только успел её найти? Не в ы д у м ы в а й ответил я. Просто у меня так много работы, что уже снится черти что. Ничего, пригрозила жена, я все узнаю. А если доберусь до н е ё то Анжели твоей все патлы п о в ы д е р г а ю разлучница проклятая. Она вскочила с постели и убежала на кухню з в е н е т ь аптечкой. По дому разлился противный аромат корвалола. Сначала я усмехнулся, представив, как Анжели будут выдергивать патлы, а потом мое сердце дрогнуло. Я решил сделать попытку. В конце концов вскоре начнется м о ё кругосветное путешествие, мечта всей жизни, и никто меня не остановит. Может, попробовать объяснить? Вера, позвал я жену, иди сюда, поговорим. Она долго не отвечала ш м ы г а я на кухне носом, потом появилась на пороге. е ё ночная рубашка призрачно б е л е л а в темноте. Ну, Вера, у тебя есть мечта? Я решил найти точки соприкосновения. Какая мечта? Та, которая на глубине души таится, чтобы дети выросли, выучились, женились удачно, чтобы никто не болел, чтобы деньги были, начала перечислять она. Это не мечты, Вера, это обычные человеческие желания. А вот, например, научиться летать, стать оперной певицей, писать картины, совершать чудеса. Даже в темноте было видно, как у жены округлились глаза, а потом брови грозно нахмурились. Ты зубы мне не заговаривай. Думаешь, я дурочка совсем? Была бы дурочка, никто меня главным бухгалтером не поставил. Хорошо, я пошел другим путем. Тогда я расскажу тебе про мою мечту. Да плевать мне на твою мечту! Крикнула жена. Ты женился, семью создал, детей наделал. Теперь должен вести себя, как подобает мужу и отцу, детей обеспечивать, семью содержать. А ты что? Какой из тебя толк? Ни денег заработать, ни хозяйством управлять. Да еще и Анжелу нашел туда же, куда и остальные. Со свиным рылом до да вкалашный ряд. Наверное, она была права. Я должен, и должен, и должен. А если всегда и всем должен, то останешься банкротом. Какая ты дура, Вера. Даже не выслушала меня. А я ведь хотел по душам поговорить, как с родным человеком. Вот бросишь свою Анжелу, тогда и поговорим. Она плюхнулась на кровать и резко стащила с меня одеяло. Ни за что! Вырвалось у меня. В ответ мне были злобные рыдания. А утром на кухне меня поджидала теща. Она у м и л ь н о улыбаясь спросила о здоровье и положила мне полторы порции картошки. Потом села напротив и з вечным бабьим жестом подперев щеку кулаком. Мить, начала она, подождав, пока я наемся, ты чего с Верой-то поссорился? Это она со мной поссорилась и вдруг разозлился. Если я и плох, если не хорош, пусть себе другого найдет. Сам подумай, примирительно сказала теща. Ты ведешь себя странно. По ночам завёш ь какую-то Анжеллу. Накупил книжек этих про яхты и море. Ну, на что они тебе? Да море тысяча километров, яхта тебе никогда не видать. Что заблажь? Или ты сбежать собрался на моря? Спросила она подозрительно. Теща не знала, как близка была от правды. Я собирался сбежать и искал повод к тому, чтобы сделать это без лишних душевных терзаний, а значит, надо сделать кого-то виноватым. Но тут природное чувство совести, заставившее меня жениться на Вере, когда она заявила о беременности, толкнуло меня на очередную глупость, и я рассказал теще о своей мечте. С минуту она сидела молча, и по ее лицу ничего нельзя было прочесть. Потом тещины глаза... Заволокла Пелена, и она сказала: "Теперь все ясно. Ты, м и т ь не волнуйся, я все расскажу Вере, объясню ей. Тебе чего на обед приготовить? Такого никогда не бывало, чтобы меня кто-то спрашивал, что приготовить, поэтому я сказал: "Мне все равно". И вышел. Я сел на свой м и н и т р а к т о р и поехал в поле, но на душе было тягостно, как будто предал друга. Перепахав остаток поля, я двинул трактор на то место, где мы с Василием сидели летом, и он рассказывал о том, как мечтал стать летчиком. Колышущееся пшеничное море исчезло, обнажив черное к о м к о в а т о е дно пашни. Я смотрел на пасмурное серое небо, черные к л о ч ь я ворон, носимые в воздухе поднявшимся холодным ветром, и думал о том, что же будет дальше. А ты чего здесь, Митяй? Раздался рядом голос Василия. Ей не заметил, как он подошел. Да вот, смотрю на окрестности, думаю о жизни. А я тоже это место люблю, сказал Василий. Здесь хорошо. Может, п о п а р е капель, а то я куртку не надел, думал будет тепло, забыл, что осень уже. Ну давай что ли, согласился я. Но в следующий раз моя очередь угощать. О, как! Думал никогда от тебя этого не услышу. Усмехнулся Василий. Не знаю, что ты там обо мне думаешь. Ну т ы не прав, кисло ответил я. Ладно, не обижайся. Он протянул мне неизменный мятый стаканчик с водкой. Это я так подкалываю. Странно ты какой-то последнее время стал, и ты тут даже. Не с т р а н н ы й я, просто у меня свои мысли про жизнь есть. Да я понимаю, вот только в поселке говорят, что крыша у тебя поехала. Ну будем. Василий за л п о м выпил, крякнул, занюхал рукавом. Что так? Яхты изучаешь, но вопросы не отвечаешь, когда тебя спрашивают. Ходишь как неот мира сего. Ты же самолеты изучаешь и ничего? Почему мне нельзя яхтами интересоваться? Я вернул ему стаканчик. Я-то изучаю, но аккуратно. А ты как ту о в л е к с я Смотри, мечты до добра не доводят. На то они и мечты. Реальная жизнь вот она. Он ткнул пальцем куда-то в облетевшие кусты. Никому еще не удавалось совместить одно с другим. Василий выжидательно посмотрел на меня, как будто что-то знал. Но я не стал углубляться и откровенничать. Мне хватило и тещи. Мы допили водку и разошлись по домам. А дома я застал необычного гостя нашего дальнего родственника, который жил и работал в городе. Он был врачом, да не простым, а психиатром. Вот оно как. Я вымыл руки и присел за стол, где чего только не было. Теща расстаралась. На столе водочка, наливочка, все, чтобы притупить б д и т е л ь н о с т ь Хотя, если честно, я ожидал чего-то подобного. Нас предусмотрительно оставили одних. Иван Миронович был человек приятный и понятливый. Мы очень хорошо поговорили, выпили, закусили, и мне стало как-то спокойнее. Он еще немного посидел, а потом засобирался и ушел. Теща за ним, жена не показывалась. В кухне ворвались дети. Они проголодались на воздухе и давай хватать пироги со стола, пока бабушки нет. Па, а ты меня научишь на тракторе ездить? – стал просить сын. И меня! – конючила дочка, вскарабкиваясь на мою шею. Конечно, ты должен уметь управляться с техникой, как настоящий мужчина. А тебе, дочка, не трактор, а швейную машинку надо осваивать. У меня защемилось сердце. Я видел, что сельская жизнь моему сыну по душе, хоть и приходится работать, выполняя тяжелую и м у т о р н у ю работу, ну хоть он будет тут к о двору. Не дожидаясь вердикта Ивана Мироновича в тещины оранжировке, я отправился в курятник, где надо было закрепить порванную сетку. Мне хотелось быстрее закончить работу, Анжела ждала меня, и ее тоскливый зов вынимал душу. Я чувствовал себя как любовник. И тянет к возлюбленно, невозможно и стыдно перед семьей, и страшишься, чтобы правда наружу не вышла. А может, оставить свою мечту, раз в реальности нет сил п р и т в о р и т ь ее в жизнь, внезапно подумалось мне. И может быть Василий прав, и мечты до добра не доводят. Эта мысль о к а т и л а меня как ледяной водой. Она была подобна приговору к пожизненному заключению. Нет и нет. Как можно предать свою мечту? Я машинально зашивал проволокой прореху в ограде и вдруг краем глаза заметил, как что-то белоснежное мелькнуло в воздухе. На железной перекладине сидела большая морская чайка. Как она попала сюда за тридевять земель от моря? Чайка строго посмотрела на меня желтым подведенным черным контуром глазом и вдруг сорвалась с резким криком, расправив крылья, легко заскользила по ветру. Куры встретили ее появление хоровым неодобрительным к в о х т а н ь е м Это был знак. Я чайка, а все остальные куры. Они только и могут квохтать, искать корм и высиживать яйца. Я чайка, случайно попавшая в курятник. Все стало на свои места. Анжела ждала меня, слегка покачиваясь на легкой волне. Как только моя рука коснулась ш т у р в а л а я почувствовал, будто вернулся домой. мы оба были рады друг другу, я это ощущал всем сердцем. С некоторым удивлением я заметил, что небо потемнело, стало прохладнее, погода испортилась, и тотчас вода приобрела свинцово-серый оттенок и стала выглядеть как неровный выщербленный монолит. Яхта бодро несла меня вперед, а небеса все темнели, н а с л а и в а я смрачными ь тучами. Чайки куда-то исчезли. а ветер усилился и насытился пенными брызгами, срываемыми с волн. И тут, вдали, облака разорвались, и оттуда излился яркий солнечный свет, упавший на воду, о с л е п и т е л ь н о белой полосой. Я зачарованно вглядывался в это необычное зрелище. Казалось, будто с неба упал световой занавес. И через некоторое время мы с Анжелой должны будем пройти сквозь него, чтобы оказаться в другом мире. Паруса, тугие как живот роженицы, почти поднимали яхту над водой, заставляя лететь, едва касаясь гребешков заметно у в е л и ч и в ш и х с я в о л н Не спуская глаз со световой стены, я молил, чтобы небеса не закрылись. От чего-то мне было очень важно перейти этот рубеж. Наверное, это тоже был какой-то знак, потому что мы достигли этого участка и вошли в стену света. Здесь было спокойно и даже волны с ветром поутихли. Яхта пошла медленнее, чуть прислушиваясь, как Алиса в волшебном лесу. Бывают же чудеса, сказал я Анжели, оглядываясь на темное прошлое, где во всю гуляли волны. Да, чудеса еще случаются, раздался сзади чей-то голос, заставивший меня вздрогнуть. На баке, слегка придерживаясь рукой за штак, стоял высокий мужчина. Я не мог разглядеть его лица, так как он стоял против света. Кто вы? – спросил я изумленно. Я, ну, скажем, ваш друг и пришел, чтобы поговорить. Хорошо, согласился я, подумав, что разговор должен быть важный, раз ему пришлось для этого развернуть небеса. Мы спустились в каюту. Сели друг напротив друга. Я без стеснения рассматривал его, а он выдерживал паузу с легкой улыбкой, давая мне насладиться своим видом. Вид у него был самый замечательный: лет пятидесяти, в ы с о к о л о б ы й серые глаза под слегка нахмуренными бровями, серебристые волосы зачесаны назад, светло-серый в тон глазам сюртук, длинные пальцы переплетены, охватывая колено. Называйте меня Анжела, сказал незнакомец. Моему разочарованию не было предела. Я привык думать, что Анжела – это женщина. Мне не трудно принять любой облик, дорогой Дмитрий. Но этот я избрал специально для вас и верю, когда-нибудь вы меня поймете. О чем же вы хотели поговорить? Я продолжал чувствовать себя хозяином этой яхты, принимающим гостя. Я пришел открыть вам истинное положение вещей и выслушать ваше решение. Дело в том, что вы, Дмитрий, зашли довольно далеко в своих мечтаниях, сделав их практически явью. От яви вашей собственной яви вас отделяет только один шаг, и этот шаг состоит во внутреннем решении, решении отказаться от одной реальности в пользу другой, той, о которой вы так мечтали. Вам здесь все по силам совершить кругосветное путешествие и не одно. Посетить разные страны, встретить интересных людей, прожить полную впечатлений жизнь. А что взамен? – спросил я, подозревая подвох с подписанием договора кровью. Но по правде мне не терпелось согласиться и начать наконец новую жизнь. А взамен ваша старая жизнь, жизнь рабская, подчиненная добыванию и накоплению сомнительных материальных благ. Он был прав. За мою прошлую жизнь я не дал бы и ломаного гроша, но было там кое-что важное, мешающее принять окончательное решение. Но дети, как же они? Что будет с ними? Я их теперь никогда не увижу. Анжела посмотрел в иллюминатор, где видна была приближающаяся граница тьмы. За ней их не волнуйтесь, они ничего не заметят. У них будет любящий и любимый ими отец. Представьте себе, Дмитрий, что кое-кто в этом мире все бы отдал за то, чтобы иметь семью и детей. За счастье надо платить, не правда ли? В данном случае можно говорить о стопроцентной предоплате за счастье. Вы оплачиваете одной реальностью за другую. Когда вы пересечете эту световую границу, то забудете свое прошлое и вспомните другое. Не волнуйтесь, новое прошлое не будет плохим, никакого криминала, убийств, ограблений, я вам гарантирую. Яхта остается вам, будущее открыто, вы даже сможете встретить любовь и родить новых детей, может быть. Думайте, Дмитрий, а я вас покидаю и больше мы не увидимся. Чао, м и о к а р о Ослепительно улыбнулся Анжела и, поднявшись по лесенке, исчез. Сначала я сидел как громом пораженный, потом выскочил наверх. Анжела, конечно, уже не было. Яхта шла ровно и спокойно, как бы прислушиваясь к моим мыслям. Но мне надо было привести эти мысли в порядок, поэтому я опустил паруса, чтобы снизить ход яхты и выиграть немного времени. Привести же мысли в порядок мне не удавалось. Я лихорадочно думал о том, что я теряю. И что приобрету? Пытался представить, как буду чувствовать себя, если я вернусь и убью свою мечту, и снова буду кормить кроликов, чинить поилки для кур, пахать землю и возить комбикорм. Ах. Волна отвращения накрыла меня с головой. И тут мне вспомнились сын и дочь. Я обещал сыну научить водить мини-трактор. Я вспоминал тёщины пироги. потом доктора-психиатра снова ненавистных курсах поилками потом белую чайку прилетевшую за мной граница за которой начиналась жизнь полная приключений новая жизнь неотвратимо приближалась а я так и не принял решения тупо уставившись на проглядывающие за световой стеной изумрудные горы волн и тут сверху раздался какой-то непонятный звук я поднял голову и увидел легкий гидроплан, пересекающий небо в том же направлении, что и я. Самолет сделал круг и сел на воду метрах в пятидесяти от яхты. Из кабины в ы с у н у л с я летчик, приветственно помахал рукой и сорвал с головы шлем. Моря налево, моря направо, раздалось из самолета. Ну как, м и т ь к а неужели решился? весело закричал он. Я т о р о п е л увидев Василия. А ты как тут очутился? Так же, как и ты, наверное. Разговаривал с ним? С ней, поправил Василий. И что решил? Решил вернуться, честно ответил он. Испугался? Нет. Но у меня другая история, потому что я жизнью вполне доволен и даже мечту свою худо-бедно смог осуществить. Тебе же выбор придется сделать самому. Спасибо, успокоил, <кхм> посоветовал. к о м о к стал у меня в горле. Ладно, лети уже, а то граница б л и з к о В любом случае удачи тебе. Василий н а т я н у л шлем, закрыл стекло и завёл мотор. Я следил за ним, пока он не взлетел. Гидроплан пролетел над яхтой и качнув крыльями, устремился назад, туда, откуда появился. Слёзы покатились по моим щекам, как будто я прощался с жизнью, хотя в сущности так оно и было. До границы оставалось метров двадцать, а я всё ещё не решил. Внезапно из рубки раздался звук работающего радио. Женский голос запрашивал владельца Анжело Ала, потерявшего связь с берегом. Я бросился вниз, схватил микрофон и остановился. Пятью секундами позже яхта вышла. Из зоны света. п а а а помнишь, ты обещал меня научить водить твой мини-трактор? приставал сын. Я обещал? Хм. Значит, научу. Ты у кроликов убрался, сынок? Солдатской службы срок окончился уже, но с плеч не ль я все уже не снимаю. Да не мира то, над Харис. Сто процентная предоплата. Читал Михаил Прокопов. ขลิบอันอันเลี้ยวขลิบอันอันขวาขลบอย